Первые же часы предстояло определиться политической линией мятежа, а значит, бытию его или небытием. Повлечь ли должен был он за теми простосердечными листовками поверх газетных механических столбцов хлопцы-беечекистов? Едва выйдя из тюрьмы, и тут же силой обстоятельств, военной ли хваткой, советами ли друзей или внутренним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 встречая настроение крайнее и озлобленность жизней, настолько растоптанных, что им, кажется, уже нечего было терять, повторял и повторял, не уставая. Антисоветчина была бы наша смерть. Если мы выставим сейчас антисоветские лозунги, нас подавят немедленно. Они только и ждут предлога для подавления. При таких листовках они будут иметь полное оправдание расстрелов.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 Да здравствует Советская Конституция, да здравствует Президиум ЦК, да здравствует советская власть, требуем приезда члена ЦК и пересмотра наших дел, долой убийц Бериевцев, жены офицеров Степлага, вам не стыдно быть женами убийц?» Хотя большинство кингирцев было отлично ясно, что все миллионные расправы далекие и близкие произошли под болотным солнцем этой Конституции и утверждены этим составом Политбюро, им ничего не оставалось, как писать «Да здравствует эта Конституция и это Политбюро». И теперь, перечитывая лозунги, мятежные арестанты нащупали законную твердость под ногами и стали успокаиваться.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 Бывшему майору Макееву были поручены контакты с начальством. В составе комиссии был и один из воровских паханов, он тоже чем-то ведал. Были и женщины, очевидно, Шахновская, экономист, партийная, уже седая, супрун, пожилая учительница из Прикарпатья, Люба Бершацкая. Вошли ли в эту комиссию главные подлинные вдохновители восстания? Очевидно, нет. Центры, а особенно украинский, во всем лагере русских было не больше четверти, очевидно, остались сами по себе. Михаил Келлер, украинский партизан, с 1941-го воевавший то против немцев, то против советских, а в Кенгире публично зарубивший стукача,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 Прежде всего, надо было укрепиться. Макеев, ожидавший неизбежного войскового подавления, был против создания какой-либо обороны. На ней стояли Слученков и Кнопкус. Много самана образовалось от широких расчищенных проломов во внутренних стенах. Из этого самана сделали баррикады против всех вахт, то есть выходов вовне и входов извне, которые остались во власти охранников, и любой из которых в любую минуту мог открыться для пропуска карателей. В достатке нашлись на хоздворе бухты колючей проволоки. Из нее наматывали и разбрасывали на угрожаемых направлениях спирали Бруно. Не упустили кое-где выставить и дощечки,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 Если кто в эти дни и вел расчеты низменного сладострастия, то хозяева в голубых погонах, там, за зоной. Их расчет был, что предоставленные на неделю сами себе заключенные захлебнутся в разврате. Они так и изображали это жителям поселка, что заключенные взбунтовались для разврата. Конечно,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 Встречно и политические, и сами женщины относились к ним подчеркнуто, дружелюбно, с доверием. А что скрытий того не относится к нам? Может быть, ворам все время помнились и кровавые их жертвы в первое воскресенье? Если кингирскому мятежу можно приписать в чем-то силу, то сила была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 Как будто за столько голодных лет государство не задолжало арестантам. Наоборот, почти смешной изворот, все лагерное начальство, оставшееся за зоной, должно было получать снабжение с двора А как же? И по их просьбе комиссия допустила на хоздвор старшего лейтенанта балтушкина невредного бывшего фронтовика, и он регулярно отгружал продукты начальству, например, сухие фрукты из расчета норм для вольных, и зэки отпускали. Лагерная бухгалтерия выписывала продукты в прежней норме, кухня получала, варила, но в новом, революционном воздухе не воровала сама и не являлся посланец от блатных с указанием носить для людей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 воздухом распоряжались, как известно, няни. Медикаментов не дали в зону за 40 дней ни порошка, ни капли йода. Электричество отрезали дня через два 3 Водопровод оставили. Технический отдел начал борьбу за свет. Сперва придумали крючки на тонкой проволоке забрасывать силой на внешнюю линию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 И установилась эта форма. Заключенные просят.